Глава 19. Озера и острова. Примерно между 11 и 9 миллионами лет назад массовые миграции меняли пресноводную фауну Европы. Лучше всего происходившее прослеживается по отложениям, сохранившимся в древних озерах Восточной и Центральной Европы, включая Панонское море. Эти обширные пресные воды позволили колонизировать Европу многим видам рыб, почти все из которых приплыли из Азии. В результате в бассейне Дуная сегодня наблюдается исключительно богатая рыбная фауна. В Европе обитают примерно 600 видов пресноводных рыб, и половина из них относится к семейству карповых, куда, помимо прочих, входят карп, линь и гальян. Большинство древних эндемичных видов европейских пресноводных рыб обитают на юге Европы. Северная же ихтиофауна уничтожалась наступающими льдами а после каждой ледниковой эпохи происходила повторная колонизация с юга. В румынских южных Карпатах можно найти одно примечательное создание – окунь-подкаменщик. Это очень примитивная рыба семейства Карповых с двумя спинными плавниками и жесткой чешуей. Ее обнаружение в верховьях реки Арджиш в 1957 году вызвало волну удивления в мире их теологии. С тех пор серьезное влияние на подкаменщика оказало строительство плотин для гидроэлектростанций. Сейчас он сохранился только в одном из притоков Арджиша, в реке Вилсон, но без помощи людей время, отведенное этому древнему жителю Румынии, истекает. Сегодня в европейских реках живут из 27 имеющихся в мире видов осетровых. Это древнее семейство рыб, история которого насчитывает 200 миллионов лет. Однако их палеонтологическая летопись настолько скудна, что непонятно, когда они появились в европейских водоемах. Но они приспособлены к жизни в озерах, и сегодня наибольшее разнообразие видов осетровых наблюдается в Каспийском море на восточной окраине Европы, где сосуществует шесть их видов. Справедливо предположить, что предки европейских видов плавали еще в Панонском море. Крупнейшим из осетровых является белуга. Не путайте с китом-белухой. В прошлом экземпляры из Каспийского моря, как сообщалось, достигали длины в 5,5 метров и массы 2000 килограммов, что делает ее одной из крупнейших рыб на Земле. Все виды осетровых — долгожители. Некоторые живут больше века, а для достижения половой зрелости им требуется более 20 лет. По сути, они являются мегафауной, и, как и вся европейская мегафауна, плохо чувствуют себя на все более густонаселенном континенте. Незаконный промысел продолжает уничтожать единственную жизнеспособную популяцию осетровых, оставшуюся в ЕС, в нижнем течении Дуная, в Сербии и Румынии. А теперь настало время перейти к островам Европы и к одной из ее последних и, возможно, самых необычных обезьян. Давайте снова заберемся в нашу машину времени и настроим шкалы на Средиземное море около 9 миллионов лет назад. Под нами широкие веноцветные воды, Однако нет никаких признаков Апеннинского полуострова. Вместо него два крупных острова, части которых со временем войдут в материковую Италию. На обоих осталась богатая летопись окаменелостей. Мы приземляемся на затерянном острове Гаргана, существовавшем между 12 и 4 миллионами лет назад, и выходим на свежий воздух. Перед нами изрезанное известняковое плато. На нем растут смешанные леса, но есть и более открытые места обитания. Вверху мелькает тень. Подняв глаза, мы видим сокола размером с орла, ищущего добычу. Это беспокоит группу гоплитомериксов. По размеру и форме тела они похожи на козлов, но на голове у них пять рогов. Один из них торчит между глаз, что придает зверям свирепый вид, подчеркнутый длинными соблевидными верхними клыками. Несмотря на внешность, это травоядные животные, разновидность оленей. И они самые крупные обитатели горгана. Обнаружены остатки нескольких их видов, возможно, они существовали в разное время. Крупнейший был размером с благородного оленя. Испуганный молодой гоплитомерикс бросается к зарослям, но оттуда выскакивает уродливое существо с маленькими глазками. Кажется, что оно целиком состоит из головы. Чудище хватает детеныша и пытается справиться с добычей. Это Дейна Галерикс, крупнейший из когда-либо существовавших ежей. Голова составляет треть от его 60-сантиметрового тела, а оставшаяся часть — волосатый корпус с короткими ногами. Его резцы почти горизонтально торчат из свирепой пасти, а крошечные глаза придают ему особенно злобный вид. В отсутствие кошек и других плотоядных, Эволюция завербовала это неправдоподобное животное в главные хищники среди млекопитающих горгана. Однако исполинский еж не был единственным хищным животным на древнем горгана. Если бы у нас было время для исследований, мы могли бы увидеть гигантскую сепуху, которая со своим метровым ростом была вдвое больше самой крупной современной совы. Примечание. По некоторым оценкам гигантская сепуха весила вдвое больше филина, Однако филин не самый тяжелый в семействе совиных. Рыбный филин потяжелее будет. По длине же, до 85 см, она была не сильно крупнее филина, до 75 см, и соразмерно бородатой неясыти, до 84 см. Вместе с ней на острове Горгана жила сипуха поменьше, до 65 см, что все равно значительно больше любой современной сипухи. Конец примечания. Добавьте к этому гигантского нелетающего гуся, эндемичную выдру, огромную пищуху, зверя, похожего на кролика, пять видов сонь, некоторые из которых были весьма крупными, и трех гигантских хомяков, и вы получите воистину странную фауну. Кости древних обитателей Гаргана сохранились после того, как известняковое плато острова постепенно эродировало до пещеристых слоев, захвативших и законсервировавших их. Затем большая часть острова, если не весь остров целиком, погрузилась в воду и оказалась перекрыта морскими отложениями. Когда формировался полуостров в форме сапога, он, так сказать, пнул назад, переместившись из положения рядом с Сардинией, ближе к восточному побережью Адриатического моря, столкнувшись с затопленным тогда островом Гарганы и подняв его на километровую высоту. Затем остров слился с полуостровом, став шпорой на сапоге. Возвращаемся к нашей машине времени и отправляемся на запад, на Тосканию, крупнейший остров миоценовой Европы. Тоскания была больше любого современного средиземноморского острова. Она объединяла то, что сегодня является Сардинией и Корсикой, а также части Тосканы. За последние 50 миллионов лет остров время от времени соединялся с материком, обеспечивая возможность прихода новых видов, Однако примерно 9 миллионов лет назад он уже довольно продолжительное время находился в изоляции, что привело к формированию весьма необычной островной фауны. Машина времени приземляется в устье тропической реки на высокой дюне, отделяющей широкую полосу болотистого леса от моря. Мы выходим из машины и видим, как среди редкой растительности дюны бродят стадо крохотных антилоп, которые явно принадлежат к двум разным видам. А рядом с ними пасутся гораздо более крупные примитивные жирафы. Примечание. Точная классификация этих жирафов, Умбриатериум Азаралии, все еще обсуждается, но некоторые черты их премоляров напоминают соответствующие признаки примитивных жирафов. Конец примечания. Антилопа побольше отличается характерными спиральными рогами, это самое распространенное травоядное на острове. Антилопа поменьше едва достигает размеров зайца, у нее более простые изогнутые рожки. Жираф, его окаменелости малочисленны, мог походить на мелкого акапи. На мелководье охлаждается зверь, напоминающий карликового буйвола. А рядом этрусская свинья, небольшое животное с коротким рылом. Примечание. Так дословно переводится первоначальное латинское имя данные этому животному при описании ископаемых остатков в 1861 году. В 1982 году его переописали, выделив новый род Эумайохерос, две упомянутые антилопы – Морэммия и Тиренотрагус. Конец примечания. По дюне двигается необычная обезьяна. Это существо размером с гибона идет неуклюжей походкой на двух ногах, держа в правой руке широкий лист, защищающий голову от солнца. Обезьяна подходит к мангровым зарослям и забирается в крону деревьев, где питается солеными листьями. Это Ореопитек, наиболее изученный из всех европейских обезьян, поскольку в одной угольной шахте Тосканы были найдены целые скелеты. Кости подсказывают, что это было существо массой 30-35 килограммов, с длинными руками, маленьким круглым черепом и зубами, приспособленными к поеданию листьев. Ореопитек не был умен. Его мозг был вдвое меньше мозга других ранних человекообразных обезьян. Длинные руки и рацион из листьев указывают на то, что ореопитек был приспособлен в первую очередь к жизни на деревьях. Он перемещался по кронам, подобно гибону, перехватываясь руками. Примечание. Этот тип локомоции именуется брахиацией. Конец примечания. Однако это еще не все. Его позвоночник характерно изогнут, а таз удивительно похож на человеческий. Это заставляет предположить, что обычно ореопитек стоял прямо. Более того, большой палец на каждой ступне выдается под углом 90 градусов, что обеспечивает устойчивую опору на три точки. Ореопитек — ходячая загадка. Есть множество скелетов, и вряд ли можно желать еще, но при этом ученые не могут договориться о его положении на нашем семейном дереве. Относился ли он к прямоходящим гомининам, и тогда он наш близкий родственник, или это была более примитивная разновидность обезьян, которая независимо развела способность ходить на двух ногах? Ореопитек был одной из последних европейских обезьян. Если бы мы прибыли на Тосканию около 6 миллионов лет назад и посмотрели бы на север, то увидели бы далекий берег. Постепенно, поколение за поколением, этот берег незаметно приближался бы, неся с собой гиен, саблезубых кошек и примитивных псов, которые шныряли по лесам материковой Европы. Когда берега в итоге соприкоснулись, у маленькой обезьяны против таких хищников не было ни единого шанса. Если вы когда-нибудь были в Монако, чтобы сыграть в Монте-Карло или посмотреть Гран-при «Формула-1», то вы, возможно, сталкивались с загадочной американкой. Не с принцессой Грейс, а с пещерной Саламандрой Тринати, которая заслуживает того, чтобы ее во всех отношениях ценили так же, как актеров или глав государств. Примечание. Супругой князя Монако Ренье III была американская актриса Грейс Келли. Конец примечания. Она всего 10 сантиметров в длину, склонна к уединению и, что весьма странно для сухопутного организма, не имеет легких, а дышит через кожу. Кожа при этом должна быть влажной, поэтому большую часть жизни саламандра проводит в пещерах, расщелинах, других влажных местах и вылезает только по ночам, чтобы найти еду. Выбрасывая свой длинный язык, подобно жабе, она ловит насекомых и других мелких животных. Над происхождением этого создания ученые ломают голову уже больше века. Когда его предки попали в известняковую крепость Монако и как они сумели это сделать? Саламандра стринати – одна из восьми европейских пещерных саламандр, пять из которых водятся только на Сардинии, а остальные встречаются во Франции, Италии, Сан-Марино и Монако. Можно сказать, что их любовь к крохотным государствам такая же загадка, как их происхождение. Семейство безлегочных саламандр, к которому принадлежат европейские пещерные саламандры, насчитывает свыше 450 видов, что делает его крупнейшим из семейств хвостатых земноводных. При этом 98% всех его видов живут исключительно в Северной Америке. Отсутствие легких, похоже, мало что значит. Например, в национальном лесу Марка Твена в штате Миссури они являются доминирующей формой жизни, если считать по массе. На 600 тысяч гектаров в опавших листьях и в болотистых местах скрываются 1400 тонн плетантит. Ученые согласны, что европейские пещерные саламандры пришли из Северной Америки. Но когда и каким путем? Прибыли ли они, подобно амфисбенам, вслед за вымиранием динозавров? Шли они по морю или по суше? Некоторые исследователи подозревают, что это древние реликты, которые смогли выжить, лишь отступив в свои подземные цитадели. Их распространение, до недавнего времени затрагивавшее, как считалось, только Америку и Европу, предполагало, что они должны были пересечь какой-то сухопутный мост между двумя массивами суши, возможно, еще в Мезозое. Однако самые древние окаменелости этой группы в Европе, найденные в Словакии, сейчас пещерные саламандры там уже не водятся, датируются всего лишь серединой миоцена, примерно 14 миллионов лет назад. В 2005 году было объявлено о замечательном открытии. Один американский учитель, работающий в Корее, вел своих учеников на прогулку в провинции чхунчхон чхон намда когда заметил в расщелине некую саламандру. Он поймал животное и отправил его доктору Дэвиду Уэйку, специалисту по классификации саламандр, который заявил, что это самое ошеломительное открытие в герпетологии за всю мою жизнь. Это была безлегочная саламандра, первая найденная в Азии. Такое открытие делает вероятным путешествие саламандр в Европу через Азию в эпоху миоцена.